Часть 2. В Западной Европе в 1903-1904 годах почти все еще было тихо и спокойно. Такие времена называются в истории периодами процветания. Разумеется, процветало не все европейское население. Но и обездоленным людям в ту пору жилось лучше, чем когда бы то ни было прежде. Отношения же между главными государствами — были либо превосходные, либо хорошие, либо в худшем случае корректные. Монархи обменивались визитами и во дворцах или на яхтах произносили дружеские, радостные, бодрые тосты. Министры очень вежливо отзывались в парламентских речах о политике других стран, и даже в тех случаях, когда бывали ею не очень довольны, давали это понять лишь намеками – И чрезвычайно осторожно. Одно невежливое слово неизбежно вызвало бы очень серьезные неприятности. Больших войн давно не было. Но, скорее всего, именно поэтому некоторые государственные люди уже начинали скучать. Разумных причин для войны не было, как их, впрочем, не было в истории почти никогда. Основной причиной возможного столкновения — Считалось в ученых книгах и в передовых статьях экономическое соперничество между Англией и Германией. В связи с ним газеты говорили, что Англия не может допустить увеличение германской экономической мощи и военного флота. За океаном быстро рос не такой соперник для обеих стран. Скоро Соединенные Штаты своей промышленностью, богатством, могуществом далеко превзошли Англию и Германию вместе взятые. Однако о войне Европы с Америкой и позднее никто не говорил, кроме совершенных дураков. Такая война просто по непривычке не возникала в сознании политических деятелей, ученых-экономистов и даже самых воинственных газетчиков. Вдобавок, американские правители редко встречались и почти не соперничали с европейскими. И главное, они неизмеримо меньше интересовались тем, что по существу и определяло политику правителей Европы. Злосчастной идеи престижа, наделавшей столько бед человечеству. При всем законном желании заглянуть в корень вещей, трудно найти хоть какую-либо общую идею или сколько-нибудь прочный интерес во внешней политике главных европейских держав, того времени. В 1901 году Чемберлен предложил Германии заключить англо-германский военно-политический союз. Это предложение показалось немецкому министерству иностранных дел столь важным и заманчивым, что к Вильгельму, находившемуся тогда в Гамбурге, был специально послан с запросом граф Меттерних. Идея императору понравилась. Он искренне любил свою бабку, королеву Викторию, ее преемника Эдуарда VII, правда, недолюбливал, но его брата герцога Коннаутского, любимого сына Виктории и хранителя ее традиций, считал в числе своих ближайших друзей. Император, и не он один среди монархов, признавал европейскую политику отчасти как бы семейным делом. Все же он задал вопрос. Союз против кого? Из Лондона пришел немедленно ответ. Против России, так как она хочет овладеть Индией и Константинополем. Это объяснение тоже больше по семейным обстоятельствам понравилось императору меньше. Он велел ответить, что его связывает тесное родство с домом Романовых, личная дружба с царем и вековое братство по оружию с Россией. Таким образом, из английского предложения ничего не вышло. Император в обществе своего друга Элленбурга посетил в Мюнхене инкогнито известную гадалку и спросил ее, может ли он положиться на одного своего русского друга, разумел Николая II. Гадалка ответила, что вполне может. Это успокоило Вильгельма. Его и много позднее, до выхода его воспоминаний, очень высоко ставили в мире. Незнакомые с ним люди часто писали об его необыкновенном уме, талантах, образовании. Правда, Фельдмаршал Вальдерзее говорил, что император почти ничего не читает и вообще почти не работает, а любит только охоту церемонии и болтовню. Особенную рекламу ему делали его приближенные, страстно подкапывавшиеся друг под друга в борьбе за его милость. «Все они кусаются, дерутся, ненавидят и обманывают один другого. У меня все больше укрепляется чувство, что я живу в доме умалишенных», писал один из них. Какие именно умалишенные изменяли настроение и принципы Вильгельма, мы не знаем. Но ориентация германской внешней политики внезапно изменилась. Теперь канцлер Бюлов при личном свидании запросил короля Эдуарда, не согласилась ли бы Великобритания заключить с Германией военный союз. При английском дворе раболевство, грызни, гадалок, Дома умалишенных не было, и политику делали преимущественно министры. Однако обиделось ли британское правительство за первый отказ или по другой непонятной простому разуму причине? На этот раз ответила отказом ану Английская политика, строящаяся на долгие десятилетия вперед, тоже изменилась. Король ответил, что отношения между Англией и Германией превосходны, в мире все совершенно спокойно, и что он в военном союзе никакой надобности не видит. Несчастьем для Европы было и то, что почти все секретные и несекретные соглашения строились главным образом на взаимном обмане причем каждое правительство обманывало и своих союзников. В 1907 году новый русский министр иностранных дел Извольский посетил Вену. Его осыпали знаками внимания, он был принят Францем Иосифом, получил Большой Крест Ордена Святого Стефана и установил дружеские отношения с Эренталем. Извольский хотел добиться для русского Черноморского флота прохода через проливы. После Крымской войны проливы были закрыты для военных судов всех стран. В течение полувека, особенно после Берлинского конгресса, в Петербурге были в общем довольны этим соглашением, защищавшим все русское Черноморское побережье от возможного в случае войны с Англией нападения британского флота. Один из русских государственных людей — Говорил в 1897 году, «Нам нужен швейцар в турецкой ливреи. Дарданеллы ни в каком случае не должны быть открыты. Черное море — русское внутреннее море». Затем то, что считалось выгодным преимуществом, было признано непереносимым злом. Извольский хотел поднять престиж России уменьшившейся после войны с Японией. О своем еще не создавшемся личном престиже он, разумеется, не говорил. Этот остроумный, раздражительный человек считал себя много выше других министров иностранных дел. Позднее своего французского собрата называл человеком универсальной некомпетентности, что, конечно, тому вскоре стало известным. В деле о проливах была очень заинтересована Австро-Венгрия, и он готов был дать ей компенсацию. Соглашался на то, чтобы она присоединила к себе и формально Боснию и Герцеговину, фактически ею захвачены еще 30 лет тому назад. Он желал бы, чтобы право прохода через проливы было предоставлено только русскому военному флоту. Но в крайнем случае соглашался и на то, чтобы его получили все державы. Эта мысль чрезвычайно понравилась барону Эренталю. Было устроено секретнейшее совещание. Граф Бертхольд предоставил для него свой великолепный замок в Моравии, Бухлау. Никто другой приглашен не был. Совещание состоялось 15 сентября. Решено было не вести стенограммы. Все по памяти из Извольский, и представит Эренталю свою запись. Странным образом, русский министр очень долго записей не представлял и, быть может, кое-что забыл. Так, по крайней мере, утверждал Эренталь. Не было записано и то, когда именно будет объявлено о присоединении Боснии и Герцеговины к Австро-Венгрии. Извольский узнал о нем на станции «Мо» из газет, подъезжая к Парижу. Где его ждало письмо Эренталя, из права прохода русских судов через проливы ничего не вышло. Он пришел в ярость и возненавидел Эренталя, которого с той поры считал и в письмах называл не джентльменом. Вся дальнейшая его политика определялась ненавистью к Австрии. Несколько меньше, чем Извольский, но все же были раздражены германское и итальянское правительство с ними эренталь нечел нужным предварительно посоветоваться хотя они были союзниками так и несколько позднее при свидании царя с виктором Эммануилом, в извольский и титони заключая важное соглашение тщательно скрыли его от своих союзников впрочем Через несколько дней после этого соглашения Титони заключил другое, с Австро-Венгрией, прямо противоречившее первому и столь же тщательно скрытое от России. Австрия со времен похода принца Евгения в начале XVIII столетия считалась главным другом сербов, их защитницей от турок. При Абреновичах, несмотря и на захват Боснии и Герцеговины, Отношения между обеими странами были самыми лучшими. Дело было, впрочем, не только в последовавшей перемене сербской династии, сколько в том, что сербы из малого и слабого народа стали не столь малым и слабым. Как в разное время и другие государства, они теперь мечтали об объединении всех людей их национальности. Предвидеть сталинское объединение не могли. И в 1908 году превращение неофициального захвата Австрии, Боснии и Герцеговины в официальное присоединение, принесшее Эренталю графский титул, вызвало у сербов необычайное негодование. Все это, как известно, позднее привело к Сараевскому убийству, к мировой войне и к крушению монархии Габсбургов. Эренталь давно умер с графским титулом, и сознанием своих великих исторических заслуг перед Родиной. Через несколько лет и от его дела, если не считать прямо его делом катастрофическую войну и гибель Австро-Венгрии, не осталось ровно ничего. Тем не менее серьезные историки и австрийские, и иностранные в своих трудах расточают похвалы его уму, талантам и даже гениальности он в известный исторический период стяжал себе весьма краткое бессмертие верной по духу чисто спортивной службы австрийскому престижу в нем видели нового метрниха это очень ему нравилось и он не сердился на самые враждебные статьи если только в них его сравнивали с метрнихом в общем его настроение было приблизительно такое же как у громадного большинства правителей европы Войны, разумеется, не надо, но не будет большой беды, если война возникнет. Ведь войны были всегда. Неизмеримо хуже было бы падение престижа. Жизнь при дворах везде была, хотя и не очень спокойная, но веселая и пышная. Вильгельм II все чаще переходил от одного настроения к другому. Он болел и порой думал, что болен опасно. Ему вырезали полип в горле. Император предполагал, что это не полип, а рак. От рака умерли его отец и мать. Относился к этому предположению мужественно. Иногда, вероятно, думая о смерти, он произносил миролюбивые речи, порой прекрасные. Говорил, что войны никому не нужны. В частных беседах утверждал, что больше всего хотел бы сближения и тесной дружбы с Францией. К нему приезжали друзья из второстепенных французских политических деятелей. Один из них, Жюль Рош, обожал Гёте и всегда носил с собой экземпляр Фауста. Это приводило императора в восторг. Были у него и русские, и английские друзья, правда, не носившие Фауста в кармане. и Их он тоже уверял, что только и желает общего мира. Уверял довольно искренне. Но нередко произносил воинственные, даже почти бешеные речи. Вызывавший панику в Европе, впрочем, обычно недолгую. Сенсация, производившаяся каждым его выступлением, была большой радостью его жизни. Ему, однако, было далеко до некоторых позднейших диктаторов. Этим было душевно необходимо, чтобы о них дожил, мог ли прежде и мечтать, говорил весь мир. Политика ведения, уж совсем прочно стало важным отделом психиатрии, которому следовало дать обозначение «комплекс массаты Этого у германского императора быть не могло. Как большинство государственных людей, Вильгельм II просто сам не знал, чего хочет. Он был живым доказательством того, что место красит человека гораздо чаще, чем человек красит место. Несмотря на некоторую его общую даровитость и на немалую способность к эффектам, к позам, к рекламе, никто в мире не обращал бы на него внимания, если бы он не был германским императором.